трудно передать волнение, которое охватывает присутствующих в зале. Каждому становится понятно, что открытие Попова таит в себе замечательные возможности. Заключением могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем совершенствонии его может быть применён к передаче сигналов на расстоянии при помощи быстрых электрических колебаний. когда только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией. Жена Попова встав из-за рояля, подходит к входной двери и открывает её. А это вы, друзья мои. Входите, входите. Моё почтение, Раис Алексеевна. Здравствуйте, Пётр Николаевич. Ну, как ваши успехи? И что это за странная манера звонить так настойчиво сразу четыре звонка? Это сигналы нашей победы. Поздравься, Александр Степанович. Его лекция прошла с огромным успехом. Спасибо за приятные вести. Но боже мой, какой у вас утомлённый вид. Садитесь. Сейчас скажу, чтобы подали самовар. Попов садится на диван и некоторое время молчит, полузакрыв глаза. Когда Раиса Алексеевна возвращается, он просит её сыграть что-нибудь. Раиса Алексеевна садится за рояль. Александр Степанович очень ценил музыку великого Глинки. "Руслан и Людмила" была его любимая опера. Присутствующие на историческом заседании видные деятели науки горячо приветствовали Александра Степановича Попова. Но великое изобретение учёного мало интересовало царских чиновников. С их стороны Попову не облаказна никакой поддержки. Однако учёный неустанно продолжал совершенствовать своё изобретение. Сперва он ввёл в него вместо звонка сигнализирующего приёма электромагнитные волны самозаписывающее устройство, которое регистрировало разряды атмосферного электричества. Эту схему Попов скромно назвал грозоотметчиком. Затем он применил способ записи сигналов на бумажную ленту, которым пользуются в телеграфных аппаратах. С помощью прибора Попова стало возможным принимать сигналы по азбуке Морзе. Своё новое изобретение Попов впервые продемонстрировал публично также на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 24 марта 1896 года. Профессор Хвольсон пишет в своих воспоминаниях: Я на этом заседании присутствовал и ясно помню все детали. Станция отправления находилась в химическом институте университета, приёмная станция в аудитории старого физического кабинета. Расстояние приблизительно 250 м. Передача происходила таким образом, что буквы передавались пазбуки Морзе, и притом знаки были ясно слышны. У доски стоял председатель физического общества профессор Петрушевский, имея в руках бумагу с ключом азбуки Морзе и кусок мела. После каждого передаваемого знака он смотрел в бумагу и затем записывал на доске соответствующую букву. Постепенно на доске получилось два слова: Генрих Герц. Трудно передать восторг многочисленных присутствующих и овации попову. Однако и эти публичные опыты Попова не поколебали равнодушие и косность царских чиновников. Они по-прежнему не оказывали изобретателю никакой поддержки. И вдруг в конце лета 1896 года в газетах появилось сообщение о том, что средство связи без проводов якобы открыл итальянец Маркони. Это сообщение очень взволновало Попова. Его доклад на памятном заседании 7 мая 1895 года вместе со схемой прибора был обнародован в журнале, который уже имелся во всех научных библиотеках мира. Попов предположил, что Маркони беззастенчиво воспользовался его схемой. И это действительно так и было. Схема прибора Маркони оказалась точной копией первого прибора Попова. Попов решительно протестовал против этой кражи. Одно из его разоблачительных писем было помещено даже в английском журнале. Но дельцы, пренебрегая элементарными нормами морали, стали широко эксплуатировать изобретение, украденное Маркони. Передовые русские люди с негодованием говорили об этом лжеизобретателе. Попов неизменно ощущал огромную моральную поддержку со стороны великого химика Менделеева, адмирала Макарова и других видных деятелей передовой отечественной науки. И он настойчиво продолжал совершенствовать своё изобретение. Очень тронула учёного поддержка, которую оказали ему рабочие Кронштадтской электротехнической мастерской. В неурочное время они безвозмездно изготовили для изобретателя много важных деталей. На следующий год Попов начал многочисленные практические испытания по радиосвязи на море. Во время этих опытов он сделал наблюдения, заложившие основы радионавигации, радиопеленгования, а также радиолокации. Открыв явление радиолокации, Учёный предсказал ей великое будущее. В 1899 году, после того, как ближайший ученик-помощник Попова Пётр Николаевич Рыбкин впервые обнаружил возможность принимать радиосигналы на слух, Александр Степанович сконструировал новый телефонный приёмник, позволивший намного увеличить дальность приёма, а затем создал первый в мире детектор. Однако, несмотря на эти успехи, радиосвязь всё ещё не получала на флоте широкого развития. Перелом во взглядах на новые изобретения со стороны официальных кругов произошёл только в начале 1900 года. Поводом для этого послужила авария проненосца генерала-адмирала Праксин, который во время сильного снежного шторма Наскочил на подводные камни у острова Гोगланд в Финском заливе. Для того, чтобы осуществить спасательные работы, необходимо было наладить с кораблём регулярную связь, и единственным возможным средством для этой цели оказалось радио. Попов принял горячую участие в работах по организации радиосвязи. В течение нескольких дней по его проекту на Гोगланде и близ города Котки Ближайших в отмест товари пункта на материке, связанного с Петербургом линией пролочного телеграфа, были оборудованы две радиостанции. Работами на Гोगлленде руководил Рыбкин, а близкотки, самозабретатель радио. К 24 января 1900 года радиостанции должны были вступить в строй. Балтика скована льдом. Ой, где на ледяном поле громадятся таросы. Около них образовались снежные бугры. Уже второй день метет пурга. Кутаясь в пальто при порывах колючего ветра, на небольших розвальнях едет Попов. Он только что прибыл в Котку из Кронштадта. Учёный спешит на остров Кутцело, где оборудована радиостанция для связи с Гоблендом. Вот и домик службы связи Балтийского флота. Около здания высится мачта. Попов вспоминает, какие героические усилия проявили при установке этой мачты квартирмейстер Меншиков, Марсовый Павлов, Головины и другие. Мачты. Каждый из них при наращивании мачты, невзирая на ледяной пронизывающий ветер, жестокий мороз, не раз забирался на головокружительную высоту. Попов входит в помещение станции. Он приветливо здоровается с родистами, пожимает руку начальнику станции лейтенанту Реммерту и направляется в комнату, где стоят аппараты. Склонившись над приёмником в телефонных наушниках, сидит выученик Попова, старший унтер-офицер безденежных. Здравствуйте, Андрей. Что в Гогланд? Как я рад вас видеть, Александр Степанович. Могу вам сообщить отличную новость. Гокланд недавно подал первые сигналы. А вы не пробовали сами связаться с Рыбкин? Пробовали, но ответа не было. Запыхавшись, бегает телеграфист. Телеграмма господину Попову. В его руках срочная депеша, только что полученная по проволочному телеграфу в Котке. Это приказание. подписанная начальником Главного морского штаба. Попов вскрывает депешу и читает слух. 24 января 9:00 утра. Гอกланд и Санкт-Петербурга командиру ледокол Ермак около Лавенсари оторвал льдину с рыбаками. Окажите немедленно содействие спасению этих людей. Попов взволнован до глубины души. В море гибнут люди. Надо помочь. Это дело нашей чести. Попов подходит к передатчику и внимательно осматривает его со всех сторон. Прошу ещё раз проверить антенну. Андрей безденежных с двумя радистами быстро выходит из помещения станции. Попов с помощью Раймерта и других матросов приступает к регулировке приборов. Учёный внимательно осматривает все детали передатчика, а в это время в его сознании чётко рисуется картина бедствия. Он ясно видит огромную льдину с рыбаками, которая внезапно откололась от кромки близ Славенсаари. Порывистый ветер гонит льдину в даль студёного моря. Люди в отчаянии ждут приближения неминуемой смерти. Нет. Он спасёт их. Люди не должны погибнуть. Радио дарует им жизнь. Входит безденежных и докладывает. Антенна в порядке. Закончив тщательную проверку приборов. Попов, преодолевая волнение, говорит спокойно, уверенно. Станция будет работать. Лейтенант Треймерт приближается к Попову. Я глубоко верю в возможность передачи, Аlексан Степанович. Попов, окружённый матросами и радистами, подходит к столу, где установлен передающий аппарат с телеграфным ключом. Он вырывает из записной книжки листок бумаги и быстро переводит текст телеграммы на значки азбуки Морзе. Наконец, первая официальная депеша готова. Приступаю к передаче. Сигналы радиостанции Попова. Бля, чётко принято на радиостанции собранной Рыбкин на Гобланде и переданной на ледокол Ермак. Получив приказание, ледокол немедленно вышел в море. Баки были спасены благодаря первой в мире радиограмме, переданной лично Поповым. Такой случай, писал Александр Степанович в одном из своих писем, был большой наградой за труды, и впечатления этих дней, вероятно, никогда не забудутся. Главный командир Кронштадтского порта, прославленный адмирал Макаров, телеграфировал Попову От имени всех Кронштадтских моряков сердечно приветствую вас с блестящим успехом вашего изобретения. Открытие беспроводного телеграфного сообщения от Котки до Гोगленда на расстоянии 43 верст крупнейшая научная победа. Так было испытано на практике новое средство связи. Первый в мире практический линей беспроводной телеграфной связи, по которой было передано 400 радиограмм, позволило успешно провести работы по снятию и приненос со с подводных камней и таким образом сохранить этот ценный корабль. Гокландская победа, наглядно показавшая огромные перспективы радиосвязи, послужила мощным толчком для внедрения радио на судах русского флота в этой работе Попов принимал самое деятельное участие он оборудовал корабельные радиостанции готовил для них обслуживающий персонал и вместе с тем неустанно совершенствовал своё изобретение в 1901 году Попов получил приглашение занять должность профессора кафедры физики в Петербургском электротехническом институте, который незадолго до этого удостоило изобретатель радио званием почётного инженера-электрика. Неутомимая деятельность Попова становится ещё более плодотворной. В 1903 году учёный кренным образом усовершенствовал приёмную радиостанцию Теперь она позволяла вести приём в 150-километровом радиусе не только на слух, но и на телеграфную ленту. В том же году учёный принял активное участие в работах международной радиотелеграфной конференции в Берлине. К лету следующего года, сосредоточивая свои усилия на исследовании в области антенн, Попов создал первую в мире радиоизмерительную аппаратуру. Затем Александр Степаныч провёл опыты по передаче по радио человеческой речи. Столь напряжённая работа не могла не отразиться на слабом здоровье Попова, подорванном к тому же борьбой с костностью царских чиновников. Учёный всё чаще стал чувствовать недомогание, у него развивается болезнь сердца. В 1905 году Когда царское правительство под влиянием бурно растущего революционного движения в стране вынуждено было пойти на уступки, высшие учебные заведения получили некоторую автономию. Им было предоставлено право избирать директоров из числа профессуры. В лекторотехническом институте на этот почётный пост единодушно выдвинули кандидатуру Попова. Студенты электротехнического института принимали самое горячее участие в надвигавшихся революционных событиях. В общежитиях и аудиториях постоянно проходили митинги. Полиция потребовала от Попова, чтобы он запретил студентам собираться и обсуждать волнующие их вопросы, но учёный стал на защиту революционно настроенной молодёжи. По его инициативе Неоднократно созывался совет института, который принимал резолюции, поддерживающие требования студенчества. 11 января 1906 года Попова вызвал царский министр внутренних дел. Министр внутренних дел Дурнаво явно не в духе. Встав из-за стола, Он нервно шагает из угла в угол. Изредка подходит к окну и, остановившись на мгновение, смотрит на падающий снег, прислушивается к звукам, которые доносятся с улицы. В кабинет входит учёный. Его медлительная походка свидетельствует об усталости, но во взгляде По-прежнему чувствуется твёрдость и решительность. Я вызвал вас, господин Попов, потому что я крайне обеспокоен дальнейшей судьбой веренного вам института. Он стал рассадником рывыцонной заразы. У вас там опять сходки, собрания, митинги. На здании института недавно был вывешен красный флаг. Вы забыли, господин директор, что институт состоит в ведении Министерства внутренних дел? Вы очевидно запамятовали о своих обязанностях. Я вынужден, вынужден напомнить вам об этом. Нет, господин министр. Я отлично помню, что мне надо делать. И я полагаю, что чтобы навести порядок, вам надлежит немедленно запретить какие бы то ни было собрания, далее, на каждый курс зачислить одного-двух полицейских чинов, разумеется, в разряд студентов, и наконец составить списки неблагонадёжных лиц. Статис, господин министр, за кого вы меня принимаете? ёгчённый, а не полицейский. И пока я являюсь директором верно в ней института, не допущу в его стены а ни одного. Доволла. Попов вдруг чувствует в сердце невыносимую боль. Тогда, собрав всю силу своей воли, он говорит спокойно и твёрдо. Видимо, каждому из нас придётся остаться при своём мнении. Чистями, слегка поклонившись, Попов выходит из кабинета. В этот же день состоялось заседание физического отделения Русского физико-химического общества. Учёные единодушно избрали Александра Степановича Попова председателем физического отделения общества. Это было ярким выражением горячей признательности и глубокого уважения к изобретателю радио, учёному, человеку, гражданину. Но встреча с царским министром отразилась крайне неблагоприятно на состоянии здоровья попова, силы которого были надорваны тяжёлой болезнью. Этот новый удар, нанесённый ему царизмом, оказался для учёного роковым. 2 дня спустя 13 января 1906 года Александр Степанович Попов от кровоизлияния в мозг скончался. Его друг Пётр Николаевич Рыбкин впоследствии писал: "В полном расцвете творческих сил И блестящей научной деятельности погиб изобретатель радио. Ему не суждено было увидеть подлинного развития своего любимого детища. Победное шествие радио началось уже много лет спустя после смерти Попова. Однако нам, его ближайшим друзьям и соратникам, выпало счастье быть свидетелями того, Как именно на родине Попова оно достигло широкого развития. Сказочное